Глава 15 Погост Утро для меня началось поздно. Зато выспался от души, потянулся и только после этого открыл глаза. И чуть не подскочил от неожиданности. Вокруг меня плотной толпой стояла куча людей. Игроки и неписи вперемешку. Молча. Стояли и смотрели на меня, как на невиданное чудо, словно на мессию. «Словно я им принес скрижали от Бога с запретами. А по дороге одну из табличек, ту, где сказано «Не прелюбодействуй», уронил, да так, что в дребезги. Причем не было ни одного знакомого со вчера лица. «Где все-то?» «Доброго утра вам, люди добрые! Не подскажете по какому поводу сбор?» Первыми, конечно, загомонили игроки. «Мол, здрасте, доброго утра, всего вам самого лучшего с утреца пораньше!» «Увеличьте срочно мне деньги в два раза», ну и тому подобное. Я потихоньку начал все-таки замечать в толпе тех, кто присутствовал вчера, но их было очень мало, в основном все лица были незнакомые. Неписи смотрели на меня с откровенным недоверием, словно на хитрого жулика. Я же не стремился их как-то разубедить, вместо этого обратился к игрокам. «Дорогие друзья, и пока незнакомые мне лица, я сейчас пойду в погост». «На рынок. Там же есть рынок!» Гул, возбужденной толпы, подтвердил мое предположение. «Так вот, там я продолжу заниматься тем же, чем занимался вчера вечером. В обед я хочу сходить к местному магу, расширить границы своих знаний никогда не рано и никогда не поздно. После обеда вернусь обратно на свое место, которое надеюсь занять сейчас на рынке, и опять вернуться к занятию, которым обязали меня заниматься боги». Так что сейчас я хотел бы попросить тех из вас, кто порасторопней, узнать, на каких условиях можно получить прилавок на рынке, что для этого требуется, кому оплачивать за место и так далее. Некоторые игроки тут же рванули через открытые ворота внутрь, поджидающего меня городка Погоста. Ко мне же тут же пробилась моя вчерашняя знакомая. И только сейчас я посмотрел ее имя. Папеллома Пушистая. Странное имя. Что-то оно мне напоминает. Вот только что, причем не пушистое напоминает, а папиллома. Ну вот что, хоть убей не скажу. Ладно, замнем для ясности. Видимо, очередное присвоенное игрой имя. Дедушка, официально место на рынке можно занять свободно. Налог с продажи десятина. Платить налоги вечером, когда рынок закрывается, или при уходе с рынка. Платить тамошнему десятнику стражи. Десятника зовут Ануфрием. «Он живет в небольшом беленом каменном домике возле рынка. Ему же надо немного заплатить за место на рынке. Неофициально, если не хотите проблем со стражей». «Каменный дом у простого десятника? Проблемы со стражей? Мутно, что ту вас тут. Чувствую, не задержусь я тут надолго». «Простого, как же? Он ведь рынком заведует. Ануфри свою должность и на сотничью не сменяет, пади. Если хотите, я вас к нему отведу. С ним надо договориться, дедушка. Очень надо». Он же кормится со своего места. Конечно, что-то получает с рынка. Но как без этого? А проблем со стражей быть не должно, если договоритесь. А может, ты и договоришься? Я сейчас, я мигом. Срываясь на бег через плечо, крикнула девушка. Стоявшие рядом игроки от чего то растерялись и молча рассматривали меня. Неписи от них ничем не отличались. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Я попросил одного из игроков за у моего внимания. Отнести мой тюфяк за мной следом. Но не самому же мне его таскать. А бросить свое нажитое имущество за просто так я не собирался. Еще трое согласились допереть мой прилавок до рынка. Ох, чую я, нелегко им придется. Но моя репутация тоже не на помойке валяется. И ее надо заработать. Ну или просто купить. Я человек, легко поддающийся на уговор звонкой монеты. А если ты жадина, работай, приноси пользу и тоже будет тебе репутация. Я за равноправие в вопросе репутации. Главное, чтобы мне на пользу». Медленно, но верно, толпа приближалась к рынку. Я занял местечко. Рядом тут же появился мой тюфяк. А вот прилавок пришлось подождать чуть подольше. Ребят немного устали его тащить и добирались медленнее, чем я. Но вот и они. а За ними следом и Папеллома, с каким-то красноружим мужиком в кольчуге и с мечом на поясе. Шлема на нем не было, сапоги красивые, кожаные, блестящие, салм натертые, красотища. Завидный жених. В нашей деревне из-за такого все девки бы косы друг дружки повыдирали. А тут у рядового десятника такой наряд. Ну, ладно, не рядового, понятно уже. Вот, дедушка, привела я десятника Ануфрия. Не верит он в ваши таланты, не верит он в силу богов. «Ты, девка, ври, да не завирайся, я про богов ничего не говорил». «А вот с тобой, дед, я точно желаю поговорить». «Так, конечно, поговорим, мил человек. Чем могу помочь?» «Это правда, что ты можешь увеличить любую сумму в два раза, причем за любое время?» «Истинная правда. Только время не от меня зависит». «Ага, шельмец. Вот я тебя и поймал. Потом скажешь, что время все еще не пришло, и с деньгами слиняешь». «Да нет же, десятник. Все ли тебе, милая девушка, рассказала?» э что именно все она должна была рассказать?» «Все очень просто. Любой человек, которому я доверяю, может мне дать некую сумму в рост и найти тех, кто выкупит мой долг перед ним за двойную цену. Именно эту сумму я тут же и отдам первому человеку. Я же с той поры становлюсь должным тем, кто выкупил у меня долг. Так ты ж тогда так и будешь всем вокруг должен. Боги не допустят этого». Их дар благополучия увеличивает деньги доверившихся мне. Себе же я, по сути, не беру ничего, только талику малую, за то, чтобы доверять людям. Мне для этого достаточно мелкой медяшки. Если человек готов отдать мне мелкую медную монету на пропитание, значит, он мне верит. И тогда боги позволят увеличить его деньги и выкупить мой долг перед кем-то. «Ох, мудришь ты что-то, дед! Вот прямо чую я, что жулик ты, а доказать не могу!» — И что мне прикажешь с тобой делать? Ты же не зарабатываешь, налоги платить тебе нечего, а место на рынке занимать хочешь. Подаяние тоже вроде как не собираешь, а мелкую монету из окружающих вытягиваешь, так что и в гильдии нищих к тебе прикопаться не смогут. Я только глаза вытрещил. А что? И такая гильдия имеется. Как же нам с тобой быть? Я посмотрел на попилому. Та опустила взгляд. Ясно, взятку она не дала, оставила мне такое счастье. «Хитрые бестия!» «Ну, от чего ж не зарабатываю? Я иногда людей заклинаниями мучу. Вчера вот за городом дело было». Десятник от меня даже отшатнулся. «Ох, старый, это ты совсем зря!» Десятник даже как-то разом вспотел. «Прилавок свой можешь оставлять, но я к тебе нашего мага пришлю. Сам с ним свои дела решать будешь, дурачина старый!» С этими словами он развернулся и моментом продрался через толпу что и не думала его задерживать, расступаясь как масло перед раскаленным ножом. После его слов вокруг меня словно создалась какая-то полоса отчуждения, ко мне все боялись приближаться ближе, чем на три метра. Причем не только неписи, но и игроки, даже те, кто еще вчера вложились. Видно, все ожидали решающее слово местного мага, тот же пока еще не нарисовался. Некие зажиточные товарищи из местных стали отдельным кружком и разговаривали между собой, периодически бросая в мою сторону взгляды, думая, что я не замечу. Я старался лишний раз не отсвечивать, потихоньку приукрашивал свой прилавок, сглаживал лишние углы, убирал торчащие занозы и заусенцы. Тем не менее, я не спешил делать свой прилавок более вычурным и привлекательным. А зачем? Ведь по легенде я не могу увеличить свое благосостояние, только чужое. Ну и что, что я имею небольшой приработок из мелких медных монет и продаж заклинаний? Ну, скажет мне маг, больше не продавать заклинания, тогда не буду. А если мы с ним договоримся, вот тогда можно развернуться от души. Но, тем не менее, несмотря на такое мое отношение к ситуации, окружающие относились к ней как-то иначе. Казалось, что даже сам воздух вокруг наэлектролизовался, от переживаний, нетерпения, ожидания, надежд и даже чего то злорадства и чем дальше, тем больше ситуация становилась напряженной. Люди становились какими-то дерганными, нервными. А маг все не шел, словно издевался. Я же постелил свой тюфяк рядом с прилавком и просто завалился покемарить. В конце концов, это не мои проблемы, а местных. Не хотят становиться богаче, пусть пеняют на себя. Чем меньше я тут пробуду, тем меньше из них обогатиться. Приняв такое решение я с чувством выдохнул и расслабился, а уже спустя пару мгновений действительно задремал. Разбудили меня довольно тактично, потрепали за плечо, а не пинком под ребра, как вполне можно было ожидать от любого чиновника. Видимо, сказалась молва о том, что я могу увеличить благосостояние в два раза, так что портить со мной отношения на всякий случай не стали. Это уже показатель. Меня разбудил какой-то игрок и тут же отступил подальше. Но сделал он это явно по распоряжению человека, одетого в мантию нежно-сиреневого оттенка. С учетом знакомства с админом-магом в расшитой звездами Хламиде, маги тут явно умом скорбны, либо отличаются отсутствием вкуса. Взгляд его, направленный в мою сторону, больше всего напоминал эмоции ученого, изучающего новейший вирус. Что-то непонятное и опасное одновременно. Он смотрел на меня, я на него. Молча. Обстановка вокруг продолжала накаляться, хотя куда уж больше. «Ты идешь со мной!» — наконец выдавил он из себя. Я пожал плечами и поднялся, оставив свои вещи на месте и попросив Папелломму приглядеть за ними, на всякий случай. Даже выдал на это задание с наградой в медяшку. Толпа следовала за нами. Мы же прошли всего метров десять и уперлись в высоченную каменную башню. При этом по толщине она была не такой уж и большой. Диаметр был метра два максимум, словно в ней проходит только винтовая лестница наверх, а больше ничего и нет. Ну и зачем, спрашивается, такая башня может быть нужна? Мы вошли в дверь и действительно стали подниматься по лестнице. Через каждые пару-тройку метров подъема в стенах имелись двери, но снаружи их не было, я точно помню. Да и куда бы они могли вести? Наружу башни? Чтобы просто шлепнуться вниз с высоты? Бред какой-то. Но мы прошли уже около двух десятков дверей. Получается, что башня высотой уже выше 60 метров, но снаружи она выглядела максимум метров на 15, не выше. Ну не может быть, чтобы я настолько не ориентировался в пространстве. Похоже, маги со своим пространством явно что-то химичат, что-то тут явно нечисто. А мы все идем и идем. Интересно, долго еще? Маг подошел к какой-то двери, открыл ее взмахом руки и прошел внутрь. Я поспешил за ним, пока та не захлопнулась. Открывшееся мне зрелище заставило помутиться мой разум. Передо мной был бассейн причудливо изогнутой формы, в который с небольшой скалы срывался водопад чистейшей воды. Вокруг бассейна была различная растительность, больше всего вызывающая ассоциации с тропиками. «Хм, а что такое тропики?» «Опять моя память шалит! Тьфу, на нее!» С к деревьев доносились крики и трели птиц. На травке лежали дикие животные, даже не делавшие попыток напасть друг на друга. А в бассейне плескались молодые парни и девушки, совершенно обнаженные. Все они облепили мага, стараясь до него дотронуться хотя бы ладонью. Стоило тому скинуть мантию и спуститься в бассейн. «Видишь, от чего меня отвлекло твое появление? Несовестно тебе?» «Как?» только и смог выдавить из себя я. «Я так понимаю, ты спрашиваешь, как в моей башне поместился бассейн?» И, получив подтверждение кивок, с моей стороны продолжил. «Все очень просто. Магия. Расширение пространства — это такая обыденная вещь для мага, что и упоминания не стоит. Любой более-менее грамотный маг может себе это позволить, а все окружающее нас вокруг — обычная твердая иллюзия». Так что нет тут ни бассейна, ни девок, ни юношей, ни зверей, ни райского сада. Это простая комната отдыха с ямой посередине. Даже воды в ней нет. Но, черт побери, как же приятно отдохнуть тут, даже несмотря на иллюзорность почти всего содержимого данной комнаты. Так что не стесняйся, раздевайся и плюхайся в бассейн. А я не убьюсь головой одно бассейна, если все здесь иллюзорно. Но если я внезапно не отключу все иллюзии, то не убьешься. Иллюзии же твердые. И да, вода тоже твердая иллюзия, несмотря на то, что она жидкая. Бред, конечно, еще тот, но это магия. И в этом вся прелесть существования волшебников. И да, коллега, совсем забыл представиться. Вильфиус нежный. И нет, прозвище мое из-за страсти к нежному полу, а не из-за того, что предпочитаю мужчин. Закончил академию э. 38 лет назад. А вы, коллега? Меня дедом Макаром кличут. Академию еще не оканчивал. Наоборот, только планирую поступать. Маг от таких слов даже под воду ушел и выплыл из нее, откашливаясь и отплевываясь. То есть ты не маг? Ты старый охренел, что ли, совсем? С чего вдруг? Так ты же заклинаниями торгуешь без лицензии мага, а значит, нарушаешь закон о магии. А мне сказали, что продавать любой может, лишь бы не ниже пяти золотых. Это кто ж такой умный-то? «Так эти, крылатые которые. Один из них еще избушку мою в назидание спалил. Потом, правда, разобрались в ошибке, и меня послали людям благосостояние увеличивать. В два раза любому, кому я сочту нужным. А чего ж кто-то недостойным будет? Я же ли ему не жалко меня совсем немного поддержать, то человек уже достойный, я так считаю. Так что вот и опробовал вчера божественную технологию. Правы оказались крылатые. Работает она». Только сегодня из-за стражника народ боится и не спешит увеличивать свои деньги. А я что? Я и не спешу никого насильно убеждать. Зачем? Так ведь люди подумают, что я мошенник, а я ко всем с чистым сердцем. Да неужто правда? Любые деньги вдвое увеличить можешь? Конечно. чего нет? Ну и рассказал опять свою схему с продажи долгов. Макс сидел в задумчивости около получаса, водя пальцами по воде и в воздухе, Что-то шепча при этом, и явно подсчитывая. А ежели я дам тебе тысячу золотых, неужто и их увеличишь вдвое? А какая разница? Вопросом на вопрос ответил я, как истинный финансист. А десять тысяч? Конечно, также спокойно согласился я. А зачем ты тогда с продажей заклинаний связался? Так надо же как-то на пропитание зарабатывать. Да и с детства хотел магиком стать. Не магиком, а магом, машинально поправил меня собеседник. Ну да, а обучение в магической школе больших денег стоит. Ну и откуда же мне их брать? А тут по случаю смог выучить четыре заклинания, вот их и продаю. То, что магом стать хочешь, это хорошо. Жизнь тебе это продлит, но денег на поступление действительно много надо. Сто золотых в год за академию, но перед этим еще бы неплохо и школу закончить. А это еще по 50 золотых в год. Итого 10 лет и минус 750 золотых. Да уж. Такие деньги нелегко тебе собрать будет. Хм, давай-ка мы с тобой заклинаниями обменяемся. А так можно. Мне говорили, что надо только продавать, и не ниже, чем за пять золотых. Ну, это просто. Вначале ты продаешь мне свои заклинания по пять монет, потом я тебе свои четыре по пять монет. Ну и в итоге получается, что никто никому ничего не должен. Вполне рабочая схема. Только надо будет отдать по 4 золотых в гильдию магов за продажу заклинания». «Им всегда уходит один золотой от члена гильдии». «Так ведь я не член гильдии». «В этом-то и проблема. Понимаешь, я не должен позволять продавать на своей территории заклинание дикому магу, да еще и без отчислений в гильдию. Представляешь, каких на меня потом в гильдии собак навешают?» «Каких собак?» «Да проклясть могут чем-то поганым. Это издревле повелось». «Когда-то, давным-давно, одного мага прокляли, что за ним все кобели с округи шастали» и так и норовили на него залезть с целью продолжения рода. Кто к ноге пристроится, а кто побольше, те и повалить хотели с той же целью. В общем, с той давней поры проклятия фигурально обзываются навешиванием собак. Кстати, тот бедный маг стал нищим, потому что проклял его архимаг, а за зелье, избавляющее от проклятия, которые ему приходилось покупать еженедельно, он отдавал весь свой заработок. Так что крутить темные делишки с гильдией я не хочу, да и тебе не советую. А что ж делать?» «Предлагаю следующее условие. Продавать любое заклинание не ниже 10 монет, из которых половину всегда передаешь мне, а я тебя отмазываю от гильдии. У меня есть встречное предложение. Я здесь ненадолго, всего на день-два. Потом дальше пойду по миру. Боги запретили мне долго задерживаться на одном месте. Я должен людям благосостояние поднимать». «А как же академия? Школа? Крутишь ты что-то!» Тут надо будет постараться как-то договориться с руководством школы на обучение по ускоренной программе за год. А на год в большом городе я задержаться могу, но только в действительно большом, чтобы всех людей счастливить. Вот оно как. Ну надо же, неисповедимы дела божьи. Ох, и навертели они с твоим заданием. Тяжко тебе придется. Не думаю, что кто-то из руководства школы пойдет на такой отчаянный шаг, ведь фактически это означает... Создать прецедент, что в их школе можно обучиться за год. А они просто деньги тянут в пятикратном размере. А кому такое понравится? Как бы руководство школы за такие делишки родители учеников на виллу не подняли, силами своих крестьян. Но ты что-то говорил о встречном предложении. Извини, я тебя перебил. Так вот, я продаю заклинание по 9 монет, из которых две передаю тебе, одну в гильдию магов и одну тебе за посредничество. А в чем моя выгода? Ты же у меня всех покупателей уведёшь. Все будут покупать у тебя. Смотри, слухами земля полнится. Это раз. Сюда придут желающие купить заклинание за 9 монет. А я через два дня уже уйду. И ты сможешь продавать свои заклинания гораздо большему числу покупателей. Пусть по 9 монет, но число их будет больше. И, конечно, не сразу. Для начала немного поторговаться, поспорить, сделать вид, что это оскорбительно. Магу продавать заклинания даже по 9,5 монет, не говоря уж о 9. Но при каких-то договоренностях или после выполнения некоторого числа заданий снижать для таких покупателей цену до 9 из-за глубокого уважения к ним. А наш с тобой дела в эти дни будут выглядеть как конкуренция, поэтому тебя никто и ни в чем не заподозрит. Я буду продавать дешевле тебя, ровно на гильдейский взнос, а потом ты меня якобы отсюда выживешь, пригрозив гильдии но в гильдию сможешь отчитаться, что ты заставил дикого отчислять им обычный взнос. Ну и плюс от жадности тех, кто купит заклинание не по десять, а по девять, получишь еще по золотому, не отвлекаясь ни на кого постороннего. Ко мне же придешь вечером завтрашнего дня, и мы с тобой полностью рассчитаемся, а гильдия, как мне кажется, за твое усердие и наградить может за давление на диких. Но это маловероятно, но продолжай» я тебя слушаю с большим удовольствием. Твои слова прямо как бальзам для моих ушей. Ну а что, собственно, продолжать? Я уже закончил. Осталось только еще обговорить возможную покупку заклинаний у тебя и расширение моего ассортимента заклинаний. Ох, хитер ты, мерзавец. Но так и быть. Буду продавать тебе все заклинания по минимуму. В конце концов, как раздражают эти покупатели, кто бы знал, словно не маг я, а какой-то торгаш. Но где же это видано? По каждому звонку колокольчика телепортироваться в магазин. Замучили уже. Может, ты за меня и зачарованными вещами поторгуешь? За процент. Скажем, тебе десять процентов. Ну, будет, по крайней мере, странно, если ты посадишь в свою лавку конкурента торговать своими зачарованными вещами. Да, ты прав, жалко, что не получится. Ну да ладно, я согласен. В общем, я ему продал свои заклинания. К счастью, ни одного из них он не знал. А он продал мне 24 самых простых заклинания, которым обучаются на первом курсе волшебной школы, на что я потратил все свои деньги и деньги от выданных мне долгов. А почему бы и нет? Для чего же еще я эту пирамиду затевал? В общем, мне достались волшебная стрела от каждой из шести стихий. Земля, огонь, воздух, вода, жизнь, смерть. Схитрил-таки этот маг, зараза. Одно заклинание, но по факту шесть разных. Щит от каждой из шести стихий, слабое сопротивление каждой из стихий, слабое лечение, слабое восстановление сил, слабое увеличение силы, слабое увеличение выносливости, слабое увеличение восприятия и слабое увеличение ловкости. Как оказалось, сопротивление и щит это разные вещи. Причем, в чем тут суть я пока не уловил, надо будет разобраться потом. Расставались мы, довольные друг другом. Напоследок он мне даже предложил. Ты заходи вечерком, выпьем с тобой, в баньке попаримся. Хорошо, не стал я обижать мага отказом. Народ на улице рядом с башней меня заждался. Шутка ли, уже обед. Долго мы с магом ляс сточили. Да и пошел я к нему опять же не на рассвете. Маг меня, к сожалению, не накормил. По его словам, единственный недостаток твердой иллюзии в том, что ее нельзя употреблять в пищу, желудок не обманешь хотя, казалось бы, какая разница. У меня пытались что-то спрашивать, но я только отмахивался и говорил, что все дела на рынке за прилавком. По пути на рынок было весьма печально, что я остался совсем без золотых, но небольшая медная мелочь на перекус еще имелась, так что я накупил пирожков. У меня явная слабость к выпечке. Как увидел, так чуть слюной рубаху не закапал». В общем, народ какое-то время смотрел, как я обжираюсь пирожками, запивая их квасом, но потом не выдержал и начал роптать, желая узнать только одно — можно ли иметь со мной дело. Но, на мой взгляд, одно мое присутствие и спокойное поглощение пирожков доказывали именно это, так что и вопросов быть не должно. В общем, заглотив очередной пирожок, я успокоил своих будущих кредиторов, сняв камень с их души после чего предложил им занимать очередь. Без драк дел не обошлось, но вскоре все более-менее упорядочилось. Я также объявил всем об изменении условий продажи заклинаний и о том, что буду продавать их на один золотой дешевле, чем местный маг, так как не плачу пошлину в гильдию магов, поскольку там не состою. Но я повестил о расширении списка заклинаний. А дальше дел пошло. Клиенты шли один за другим. Первыми распробовали вкус халявы игроки, успев вложиться в увеличение своих денег несколько раз. Затем начали подходить и более серьезные люди. В общем, я работал не покладая рук днем и ночью, и к концу второго дня был выжат как лимон. Даже не думал, что зарабатывать деньги так тяжело. Во всяком случае, такие деньги. К концу второго дня у меня скопилось без малого четыре золотых. Правда, большей частью из них были долги а еще ведь надо отдать магу больше двух сотен золотых. Да-да, за полтора дня у меня купили больше сотни заклинаний. А почему бы и нет, если для их владельцев стоимость заклинания фактически равнялась четырем с половиной золотых. А такой цены нет нигде. Вильфиус, кстати, чуть ли не единственный, кто не участвовал в моей пирамиде. Сказал, что он лучше магии и себе денег заработает. Самое страшное, что я по сути вытянул из всех погостных жителей все наличное золото и большую часть серебра. И как теперь всю эту груду металла переносить, я просто не знаю. Хорошо, что я еще на отрез отказался принимать любые драгоценные изделия, только монеты, а то бы точно утонул под грудой добра. Я даже у погостного боярина Егория Калиты все его деньги вытянул, причем вместе с налогами, которые он собирался создавать посаднику Твердовской волости. Ох, как бы мне это боком не вышло!» Пришлось предупреждать всех, что рано утром я ухожу в Тверд, буду поступать в тамошнюю школу магов, и там же буду рассчитываться по долгам. А чтобы не было ни у кого сомнений в моей честности, то прошу всех желающих сопровождать меня туда, заодно и деньги ваши будут в безопасности от лихого людодорожного. Народ немного обалдел от моей наглости получить охрану задарма, но сопроводить меня согласились многие». Погостный боярин так и вовсе решил поехать со мной вместе, со своей многочисленной охраной, оставляя здесь на хозяйстве только десятника Ануфрия с его подчиненными. Он же снабдил меня несколькими повозками и сундуками, чтобы перевозить накопившуюся груду денег за довольно небольшую арендную плату. За охрану я не платил, и это было более чем выгодно. Игроки так и вовсе чуть ли не всем кагалам решили идти вместе с нами, так что разбойников опасаться не приходится. Я же сходил к магу и расплатился с ним. Заклинание покупать не стал. Голова чугунная. И вообще ничего не соображает. Как учить-то?» Медленно переставляя ноги, кое-как доплелся до своего прилавка. После чего наконец-то распластался на своем тюфяке. «Ну что ж, завтра в путь, а теперь наконец-то можно поспать». «Что мне принесет славный город Тверд, неизвестно. Но это будет видно потом. Все потом». Спать! Наконец-то можно поспать! Конец первой книги. Текст читал Олег Кейнс.